глава восемнадцатая. территория завода суд деталь чертов холм одиннадцать часов утра ну что бродяги снисходительным и даже каким то миролюбивым голосом проговорил высоченный мужик он был экипирован в черный военный свитер судя по качеству не нашего производства Черные же лоснящиеся штаны, по покрою тоже вроде военные, а также кожаные берцы с камуфляжными вставками по бокам и высокими голенищами. Форма и цвет усов подозрительно напоминали Диму-панду, который позавчера пропал, да и такие примечательные усы, в принципе, могли этих двух разных людей сделать в посторонних глазах родственниками. — Наверное, поэтому в полумраке мне сначала показалось, что встречат нас именно панда. — Сами пришли! — то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес еще один человек. Ростом и габаритами он был поскромнее, чем первый. В одежде полностью идентичен. — Долго вы, ребятки! Мы уже думали, что эти олухи вас с заводскими вместе приговорили. Похвально, но поздно. Человек спрыгнул с металлического стола, наклонная столешница которого когда-то служила не иначе, как пультом. Но время уничтожило россыпь кнопок, оставив от них только дырки. «Давайте поговорим, други!» За нашими спинами хлопнула дверь, отчекая помещение от звука, капающей с крыши воды щелкнул выключатель в руках громилы вспыхнул фонарь луч уставился нам в ноги я попытался оглянуться но тут же почувствовал как в спину мне уперлась железная трубка небольшого диаметра перед внутренним взором предстал умирающий человек в черном плаще поясницу нестерпимо заломила я замер и едва дышал Готовы сделать все, лишь бы только избавиться от гроздящей из-за спины смерти. В тот же миг чья-то уверенная лапа выводила у меня из правого кармана тульский токарев. «Обычно мы зовем его палач», — непринужденно пояснил второй. Судя по тишине, зависшей в воздухе, Сема сейчас тоже чувствовал, Нечто неприятное на спине. Второй встал, медленно заложив руки за спину, стал расхаживать перед нами справа налево и обратно. Итак, пацаны, мы не варвары. Нам мокрых дел не надо. Валить вас, нам резона нет. В Сербии настрелялись, а вот бабло, мы уважаем. Понятно что с собой у вас воздуха немного. Да он нас не особо и интересует. Мы слишком у нас тут одна завелась, пока мы за вами по буеракам до да по лесам скакали. Второй остановился, достал из кармана дорогую черную с золотым фильтром сигарету и закурил. — Ну так вот, скажите, зачем так рьяно к холму прорывались? Относиться к вам будем более любезно. В голосе наемника чувствовались гембельские похабные нотки. «Если то, что скажете, пахнет баблом...» Эффектно-пауза и выразительный взгляд почему-то на меня. «Может, и с миром уйдете. Только вот бабло...» — Должно быть реальнее того, что предложил барамин. Мы молчали. Я боялся даже сказать что-либо, ведь все наши передвижения, которые непонятным образом уже создали трагическую цепь событий, левшивших жизни как минимум троих людей, были основаны всего лишь на несостоятельных домыслах. — Чего молчишь, умник? — прикрикнул стоящий сзади и саданул инженера куда-то в область печени. Сема заскулил и опустился на колени. — Ребят, вы че, не осознали? В голосе второго появилась издевка и угроза одновременно. — Кончились ваши крысиные бега. У вас только одна, точнее, две дороги. — Дружите с нами, либо мы сдаем вас бармену, он вас ментам, а те по полной катушке. Солнце не в клеточку, лет через десять увидите. Трех заводских жмуриков тоже на вас горемычных повесят. — Ну, говори. Вообще-то приказ был отправлен моей персоне. — Ну, неожиданно для всех. — Инженер несмелым, плаксивым голосом пробубнил. «Ну, — Хорошо. Дикий кашель, как у туберкулезника, и шмык носом. — Я расскажу, только не бейте. В этот момент у меня внутри бушевали очень смешанные чувства. С одной стороны, я, как и всякий нормальный человек, вздохнул с облегчением, поняв, что меня... Участь инженера, скорее всего, минует. С другой, мне было в высшей степени интересно, чего это такого хочет поведать мой напарник-очкарик. Здесь, дрожащим сдавленным голосом продолжал Сёма, не просто двухуровневое бомбоубежище. Клянусь, при этих словах я едва не позабыл, о все еще опасном своем положении. Как я мог не понять, что холмы посреди промышленных комплексов просто так не насыпают? И почему этот гад-инженер сразу не вякнул про бомбоубежище? Хотя, по большому счету, эта информация ничего бы не поменяла. С тех пор, как мы покинули злосчастный ангар, Я столько всяких строений, труб, котельных и холмов насмотрелся, что мне было все равно, когда мы, наконец, стараниями моего спутника направились к крохотному домику, притулившемуся к самому объемистому из всех виденных холму. Надо сказать, что у страха глаза велики, потому как мы едва... Не полдня продирались по, по территории завода, по самым непролазным и потаенным местам, которые только можно было различить при первом знакомстве с местностью. При всем при этом, насколько я мог ориентироваться, делали мы приличных размеров круг, дабы попасть в какое-то ведомое одному инженеру на тот момент место. Врагов по пути не встречалось если не считать проурчавшего однажды вдалеке движка какой-то машины. Скорее всего, это были запоздалые помощники погибших заводчан. Зато вот природа еще дважды щедро поливала землю грозовыми каплями. Самое интересное, что в пиковые моменты гроз никаких вразумительных укрытий нам с Семой не попадалось. И вот, наконец, мы прорвались к вышеупомянутому домику, совсем скромных размеров, похожему на будку у железнодорожных переездов. Вошли внутрь, а тут... Инженер все еще сидел на коленях, только принял позу чуть удобнее, облокотившись правым бедром опал, пол. Выложенный маленькой метлакской плиткой, прозванный в простонароде «кабанчик». — Это диспетчерский пост. Здесь раньше управляли потайными воротами, которые могли принять два грузовика в обоих направлениях и подвижной состав поезда. — Хм, вот дает, восхитился второй и, перестав маячить, вновь прыгнул на пульт и, развернувшись в воздухе, приземлился на самую высокую его часть — которая хоть как-то могла сойти за сиденье. — И ты хочешь сказать, что безумная партия сюда слитки вагонами возила, а? — Не знаю, — всхлипнул инженер. — Знаю только, что здесь девять подземных уровней. На последних двух лабораториях — это в ней проводились эксперименты по открытию иных миров.